Что еще почитать? Один из самых частых вопросов, с которым к нам обращаются, это рекомендуемая литература и какие-то другие источники, из которых можно больше узнать о философии, инструментах и техниках, на которые опирается эта книга и ее герои. Я пользовался множеством источников при планировании и создании романа. Я был натренирован до уровня ионы по теории ограничений, обучен как практик канбан, и Toyota Cata. Я сплел Visible Ops в книге. Ниже я провожу список источников и ресурсов, которые помогут глубже осознать и повторить трансформации, которые Билл при поддержке Эрика осуществил в Parts Unlimited. Цель — процесс непрерывного совершенствования. The goal — a process of ongoing improvement. Доктор Ильяху Голдрад написал свою главную книгу «Цель». «Процесс непрерывного совершенствования» в 1984 году. Это сократовский роман об Алексе Рога, управляющем заводом, который должен исправить ситуацию с себестоимостью и нерешенными вопросами за 90 дней, или его завод закроют. Эта книга вошла в списки рекомендуемой литературы для студентов MBA и повлияла на несколько поколений бизнес-лидеров. На данный момент в мире продано больше 6 миллионов копий. Я и мои соавторы изучали эту книгу лет 10, готовясь к написанию проекта «Феникс». Во многих смыслах я вижу нашу книгу как дань уважения цели. Мы постарались отразить структуру и сюжетные элементы той книги в своей, но сделали ее современнее, актуальнее и, я надеюсь, драматичнее. Мне нравится думать, что проект «Феникс» — это книга, которую доктор Голдрат написал бы, если бы писал свой труд сейчас. а за сюжетную линию отвечали бы Тарантино или Скорсезе. В своем романе Голдрат описывает шаги методологии теории ограничений (TOC). Если кратко, то пять шагов TOC выглядят следующим образом: определите ограничение, используйте ограничения. изолируйте ограничение от всех остальных задач, повысьте пропускную способность ограничения, найдите следующее ограничение. В книге цель Изначально ограничением был знаменитый робот NCX-10, затем печи в цехе для термообработки, а затем ограничением стали потребности рынка. В нашей книге ограничением изначально был бренд, потому что именно он всегда имел дело с незапланированной работой, затем процесс запуска нового приложения, а затем ограничение вышло за рамки организации, потому что поддержка приложения была отдана внешним подрядчикам. В следующей книге, «Цель 2. Дело не в везении», доктор Голдрадт описывает то, что он называет «мыслительными процессами», которые представляют собой фантастическую, но иногда недоступную и часто очень медленную, методологию идентификации глубоких хронических конфликтов, описание желаемой будущей реальности и разнообразные техники планирования, позволяющие увеличить вероятность положительного исхода. Кстати говоря, Лучшим обзором всей теории ограничений и мыслительных процессов является аудиокнига Голдрота, которая называется «Beyond the Go». Ильяху Голдрот speaks on the theory of constraints. Она состоит из записи лекций 2005 года и рассказа о потрясающей жизни доктора Голдрота, его достижениях, а также содержит инструменты и разбор кейсов. Восемь лет назад... было уже известно, что он использовал свои мыслительные процессы в качестве инструментов для создания цели. Именно поэтому мы с моими соавторами пытались побольше узнать об этом, но не смогли найти никаких книг о трудах Голдрата, которые можно было бы купить. В интернете мы тоже ничего не нашли. С тех пор все сильно изменилось. Всем желающим стать экспертами в теории ограничений и мыслительных процессов, я от чистого сердца рекомендую курсы доктора Джеймса Холта им 526 Constraints Management и EM-530 Applications of Constraints Management, который он читает в Вашингтонском государственном университете. Оба курса тренируют студентов до уровня ионы, похожего на йоду, героя цели, который напоминает самого Голдрота. Если вы хотите больше узнать о мыслительных процессах Голдрата, я рекомендую прочитать книгу доктора Уильяма Дэтмера Хотя это и не развлекательное чтиво, и уже много разработано того, что не отражено в книге, поэтому довольно опасный путь. Пять пороков команды. Притчи о лидерстве. Техника, которую Стив, CEO Parts Unlimited, используют во второй части книги, в главе 18, сформулировано Патриком Лансиони, что он и описывает в своей книге «Пять пороков команды. Притча о лидерстве». Он считает, что одна из главных проблем, которые не позволяют команде достигать своих целей, это недостаток доверия. В его модели «Пять пороков» выглядят так. Отсутствие доверия, нежелание быть уязвимым в команде. страх конфликта стремление к искусственной гармонии вместо конструктивного эмоционального обсуждения недостаток требовательности стимулирование процесса принятия решений формирует неясность по всей организации избегание ответственности увертывание от ответственности за непродуктивное поведение коллег задает низкие стандарты безразличие к результатам все внимание обращено на личный успех статус и эго а не на командные достижения Когда я думаю о длительной гражданской войне между разработчиками и техподдержкой, а также между IT и бизнесом, я подозреваю, что нам очень сильно нужны уроки мистера Лансиони, чтобы достичь идеала DevOps. Часто первым шагом в использовании методологии Лансиони становится желание лидеров стать более открытыми и уязвимыми, или, по крайней мере, они изображают такое поведение. В проекте «Феникс» Стив применял эти практики десятилетиями и поэтому может использовать упражнение, которое называется «Личная история». Мне повезло, и я лично наблюдал, как работают эти техники. Когда мой бывший босс Джим Б. Джонсон использовал эту технику, заняв пост CEO в Tripwire Incorporation, это, откровенно говоря, потрясло мое воображение. Он поделился своей историей, которая была настолько личной, и трогательной, что всех остальных она оставила абсолютно эмоционально открытыми, со слезами на глазах. Выяснилось, что мы все можем поделиться частями своих историй, показывая собственную уязвимость друг другу и позволяя всем сделать следующий шаг и перестать бояться конфликта. Джим задал общий тон. Он требовал честности и открытости от всех. И поверьте мне, это изменило наше поведение и стиль руководства. Мы стали действовать как команда. Это, возможно, был один из самых важных уроков в моей жизни. Я стремлюсь к тому, чтобы во всех сферах своей жизни не бояться конфликта, не бояться говорить, что я думаю на самом деле. Конечно, это был бы самообман, считать, что я могу полностью соответствовать этому идеалу, но я все же считаю, что цель стоит стараний. Я бывал в ситуациях, когда наблюдал за командами лидеров, запертых в постоянном хроническом конфликте и недовыполнении планов, потому что члены команды не могли доверять друг другу. А если лидеры не доверяют друг другу, то и их команды не будут друг другу доверять. Исходя из своего профессионального опыта, могу сказать, что цена и истинные последствия неспособности вести открытые обсуждения проблем, о которых все знают, но не хотят вступать в конфликт, очень высоки. Чтобы решить эту проблему, требуется преодолеть устоявшиеся привычки и схемы поведения, но результат стоит того. Тойота Ката. Лидерство, менеджмент и развитие сотрудников для достижения выдающихся результатов. Тойота Ката. Managing People for Improvement, Adaptiveness and Superior Results. Еще одна книга, которая оказала на нас сильное влияние, это Тойота Ката. Лидерство, менеджмент и развитие сотрудников для достижения выдающихся результатов написанная Майком Ротором, обладателем награды Шинга Прайс. Мне повезло встретиться с ним, а также поучаствовать в его трехдневном курсе под названием «Ката совершенствования и обучение Ката», который он читал в Мичиганском университете. Он включает в себя два дня полевой работы на реальном производстве. Если мне будет позволено взять на себя смелость и описать путешествие мистера Ротера своими словами, оно началось с того, что 20 лет назад он посетил несколько заводов Toyota с командой исследователей и руководителей американских автомобильных производств. Он описывает эту часть своего путешествия как момент схватывания и закрепления практик, наблюдаемых в Toyota, которые привели их к выдающимся результатам и сделали компанию лидером на рынке. Однако, когда сейчас он оглядывается на тот период своей карьеры, он говорит, что просто учил людей повторять действия, которые можно наблюдать на заводах компании. но в то же время сам упускал наиболее важные составляющие культуры Toyota и те ценности, которые формируют их управленческие практики. Слушая, как он говорит об этом, кажется, что при помощи принципов бережливого производства он взрастил в своих слушателях своеобразный карго-культ. Этот термин относится к верованиям племен в Новой Гвинее и Микронезии, появившимся вскоре после Второй мировой войны. Наблюдая за предметами из западного мира, Америки и Японии, Эти племена были поражены, когда военные поставки закончились. В попытках вернуть поставки племена воспроизводили поведение солдат и инженеров, создавая имитации спусков для гидросамолетов и радиооборудования. Несмотря на все их усилия, по очевидным причинам самолеты не вернулись. Уроки Майка Ротора записаны в книге Toyota Ката», которая в общих чертах очерчивает мыслительные процессы и культуру, которая должна существовать, чтобы было возможно воплотить цикл непрерывного улучшения. PDCA. План – планируй, do – делай, check – проверяй, act – воздействуй. Я считаю, что это один из наиболее значительных вкладов в становление процесса постоянного совершенствования. Наиболее очевидным проявлением принципа Toyota Kata является двухнедельный цикл совершенствования, в котором каждый руководитель конкретного рабочего участка, должен улучшать что-то, что угодно, каждые две недели. Вот что пишет об этом Майк Ротер «Практика ката — это действие по воспроизведению определенной модели до тех пор, пока она не станет второй натурой. В эпоху оперативного управления Toyota учит особому способу работы — ката, который привел компанию к успеху за последние 60 лет. Понимание важности ежедневных повторений которые приводят к созданию привычек и за счет этого в итоге должны изменить результаты хорошо развито в спорте, в музыкальных занятиях, при военном обучении и, наконец, на современном производстве. Эти принципы формируют третий путь Эрика. Он объясняет: это ведет к созданию культуры, которая поддерживает эксперименты, учит учиться на ошибках и понимает, что повторение и практика – это предпосылки мастерства. С моей точки зрения Компания Patty за ITIL ITSM очень похожа на тех практиков бережливого производства, которых описывает Майк Ротер, тех, которые никак не могли достичь результатов Toyota. Почему? Они устраивали какое-то лин-кайдзен событие раз в год, но затем выбивались из графика на весь оставшийся год из-за объемов текущей работы. С нашей точки зрения, чтобы достичь результатов, которые обещают сторонники принципов ITIL-ITSM, бережливого производства и всего остального в том же роде, мы должны создать культуру постоянного совершенствования, которую описывает Майк Роттер. Ката оказывает влияние на вашу компанию следующим образом. Предоставляет систематические научные знания, которые можно применить к любой проблеме. Систематизирует найденные сотрудниками компании способы решения проблем. Перемещает руководителей на роль учителей и наставника, так как они применяют на практике пройденные обучающие циклы. Формирует цикл PDCA таким образом, чтобы сотрудники делали небольшие шаги каждый день. Этот двухнедельный цикл совершенствования оказывает постоянное давление на систему, заставляя ее улучшаться. Ротор утверждает, что если система не совершенствуется, то ее результаты нестабильны. Напротив, из-за растущей энтропии показатели компании падают. В одном из наиболее поразительных кейсов Ротор описывает, как конкретный рабочий участок сумел снизить количество сотрудников с 6 до 4. За последующие 6 недель, однако, количество сотрудников снова увеличилось до 6. Энтропия. Модели вроде этой установились в культуре компании Netflix. Постоянное совершенствование и инновации Безжалостное искоренение разногласий и внедрение специальных ошибок в рабочую среду например, набор инструментов вроде знаменитой «каос-манки». вот лучшее воплощение принципа совершенствования ката, который описывает ротор. Непрерывная поставка. Надежные релизы ПО через автоматизацию сборки, тестирования и развертывания. Continuous Delivery, Reliable Software Releases Through Build, Test. And deployment automation. Первый путь Эрика раскрывает возможность результатов всей системы в противовес результатам конкретного отдела. Неважно, большого, например, отдела разработки или IT-сопровождения, или маленького, разработчик или системный администратор. В цепи ценностей IT невероятное значение имеет ход работы от разработчиков к техподдержке. Возможно, лучшей книгой об этом процессе является работа Джеза Хамбла и Дэвида Ферли под названием «Непрерывная поставка. Надежные релизы ПО через автоматизацию сборки, тестирование и развертывание». Они описали множество технологий, требующихся для воплощения принципов презентации 10 плюс релизов в день, взаимодействия разработчиков DEV и поддержки Ops во Flickr, Джона Олспоу и Пола Хаммонда. а также системного администрирования по принципам agile. Непрерывная поставка ПО – это расширение принципа постоянной интеграции практик разработки, которые включают в себя создание, постоянное тестирование, внедрение кодов, тестирование в копии рабочей среды и так далее. Техники непрерывного развертывания расширяют эти процессы по всей рабочей среде. Когда я читал эту книгу, я практически бился в агонии, понимая, сколько боли и скольких глупейших ошибок я мог бы избежать, если бы прочитал ее на 4 года раньше. Я занимался тогда безымянной компанией, производящей программное обеспечение, и мы работали в абсолютно разбитой системе больше года. Без автоматизированного процесса сборки нельзя наладить автоматические тесты. А без автоматического тестирования нельзя внедрять новые версии программ, что ведет нас по нисходящей спирали к все более редким и гораздо более болезненным запускам. Это, в свою очередь, замедляет весь процесс работы компании и снижает качество программного обеспечения. Представьте себе мое восхищение, когда Джесс Хамбл сказал мне, что схема работы, к которой Бил и команда пришли в главе 31, обсуждая процесс создания приложения от разработчиков до IT-поддержки, это именно то, что они с Ферли описывали в своей книге. Это прекрасно. Непрерывная поставка — это идеальное воплощение первого, второго и третьего пути, так как она подразумевает маленькие размеры партий, Остановку конвейера в случае появления проблемы, то есть никакой новой работы не производится, когда сборки, тесты или релизы проваливаются, а прочность системы работы становится важнее текущей работы. А также необходимость постоянно тестировать продукцию, чтобы предотвратить ошибки или, по крайней мере, засечь и быстро их исправить. Здесь необходим переход от ручных процессов к автоматизированным тестам, особенно в случае релиза или изменения в ITSM и конфигурациях программы. Непрерывное развертывание – это предпосылка к высокой частоте запусков, которая характеризует DevOps, а следовательно, это необходимый набор навыков для современных практиков DevOps. Это также будет спасением для поколения практиков ITSM. Прочитайте книгу. Release it, design and deploy production ready software. Выпускаем в свет. Разработка и внедрение ПО, готового к выпуску. Когда наблюдаешь за обсуждениями Velocity Conference, того, как компания вроде Google, Netflix, Amazon, Twitter, Pinterest и другие разрабатывают коды и среды, чтобы действовать на уровне, часто слышишь множество идей, которые впервые были опубликованы в книге Майкла Т. Найгарда «Release it, Design and Deploy Production Ready Software». Эта книга помогает преодолеть разделение между разработчиками и IT-поддержкой, показывая разработчикам и архитекторам, как создавать приложения, которые могут быть развернуты, управляемы и живучи в самых жестких условиях. Когда читаешь эту книгу, видишь в примерах ужасные истории из своего собственного прошлого. Практики из IT-поддержки тоже должны прочитать эту книгу, чтобы наконец-то разобраться, какие именно решения разработчиков привели к плохим результатам в прошлом. И что более важно, книга сподвигнет их посещать встречи архитекторов и разработчиков и задавать конкретные вопросы, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Когда Крис и его команда запускают проект Единорог, который показывает очень хорошие результаты в нашей книге, это свидетельствует о том, что они как раз прочитали книгу Найгарда. Короткая история. Однажды я видел зажигательное выступление Найгарда в 2010 году на DevOps Days в Mountain View, и это была одна из самых Потрясающих речей, которые я когда-либо слышал, это было одно из самых достоверных и ярких описаний ситуации запуска катастрофического приложения, после которого две недели ушло на восстановление системы при помощи героических усилий IT-поддержки. Я очень надеюсь, что сцены провалов запуска Феникса в нашей книге также потрясают, как меня тогда потрясла презентация Найгорда. В 1999 году, когда мы с Кевином Бером начали изучать IT-компании с высокими показателями, мы обнаружили, что эти организации достигали высочайших уровней IT-сервиса, то есть по таким показателям, как скорость восстановления MTTR, расчетное время наработки на отказ MTBR, процент успешных изменений, Наиболее ранней интеграции информационной безопасности в жизненный цикл программного обеспечения сервиса, лучшего уровня соответствия, то есть минимального уровня повторяющихся ошибок, обнаруженных аудитом, и, удивительно, лучшей IT-эффективности, то есть соотношения взаимодействия сервер-системный администратор. Мы изучили 11 наиболее развитых IT-компаний, среди которых был банк, фондовая биржа, сетевой биллинговый сервис, поставщик службы доменных имен и две компании-провайдера IT-сервиса. Мы с Кевином работали вместе, чтобы разобраться, как эти организации осуществили IT-трансформации от хорошего к лучшему и записали все, что нашли в книгах The Visible Ops Handbook Implementing ITIL in four practical and auditable steps и Visible Ops Security – Achieving Common Security and IT Operations Objectives in four «Practical Steps», написанный той же командой авторов, что и проект «Феникс». Важная часть этого пути стала возможной благодаря книге «ITIL Service Support Book», издание второе, без которой никакое обсуждение IT-поддержки не может считаться полным. Мне очень понравилась эта книга, когда я впервые прочел ее в 2000 году, так как в ней систематизируются и стандартизируются ключевые процессы, которые должны существовать в высокорезультативной IT-компании. Но ITIL остается лишь описанием основных принципов, а компании не делают описание основных принципов, они делают проекты. Поэтому нашей целью в серии книг о Visible Ops было собрать предписания и пошаговые инструкции о том, как определенные проекты и их воспроизведения могут привести к результатам, которые мы наблюдали у самых успешных компаний. Именно это мы и пытались снова воспроизвести в книге «Руководство по девопс». Две великолепные книги о канбан. Надеюсь, что сейчас я уже убедил вас, что проблемы с огромным объемом текущей работы войти по-настоящему разрушительны. Многие практики убеждены, что канбан – одна из наиболее эффективных мер в этом случае и наиболее простая. У меня есть две любимые книги о канбан, которые я рекомендую всем, кто заинтересовался этой методикой. Первая книга — Personal Kanban, Mapping Work, Navigation Life. Джима Бенсона и Тониан де Мария Бари. Эта книга скорее о личной продуктивности, чем о сложном производственном потоке создания ценности. Мне эта книга кажется современной версией знаменитой книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса». Там, где Аллен рассуждает о природе работы, важности календарей для соблюдения обязательств и теории заполнения ежедневников и списков дел. Бенсон и Тониен обсуждают необходимость визуализации всей текущей работы и контроля незавершенного производства — WIP. Они отстаивают идею, что все должны иметь свои собственные доски-канбан с тремя простыми графами — готово к работе, в работе, сделано. Хотя я остаюсь преданным фанатом книги Дэвида Аллена, после прочтения «Персонал Канбан» я быстренько избавился от своих списков дел «Туду», которыми пользовался примерно 10 лет в пользу доски Канбан. Я обнаружил, что она позволяет решить один из наиболее сложных вопросов методологии Аллена — ежедневный отчет перед руководством, на котором предполагается, что мы должны перераспределить приоритеты по своим делам, сократить списки дел и так далее. Годами я не занимался подобного рода еженедельной деятельностью. С другой стороны, с досками канбан вся моя работа визуализирована, и они позволяют установить пределы текущей работы. Я видел такую доску в офисе у самого Джима Бенсона. Для него предел текущих задач — четыре, то есть в графе «в работе» не должно быть больше четырех карточек. Вторая книга, которую я хочу порекомендовать, это книга Дэвида Джи Андерсона под названием Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business». Она еще больше углубляется в тему использования досок Kanban в компаниях. Для меня чтение этой книги неожиданно стало очень приятным, так как там разбирался IT-кейс из практики Microsoft, который я в свое время выбрал частью своего курса EM 526 «Constraints Management». Там был доклад под названием «От худших к лучшим за 9 месяцев». Применение метода барабан буфер канат в IT отделе Microsoft, написанный Дэвидом Джи Андерсоном и Драгосом Думитриу. Мир большая деревня, не так ли? И Андерсон и Думитриу в то время работали в Microsoft, и они описывают состояние, которое знакомо для большинства практиков из IT. Слишком долгое время требуется на выполнение требований бизнеса, среднее время 155 дней. Разочарование задержками и долгими сроками вынуждает лидеров компаний требовать от IT-руководителей больше расчетов, заставляя менеджеров проводить дни за составлением презентаций в PowerPoint, потому что бизнес считает, что они недостаточно точно проводят оценку, вместо того, чтобы делать реальную работу. Когда бы бизнес чего не просил, ответ «это займет 5 месяцев». Каждая задача оценивалась как задача за 20 дней, И никто никогда не понимал, куда уходят оставшиеся 135 дней. Думитрию создал новое поле в их системе тикетирования. На самом деле это была система отслеживания ошибок Microsoft. Под названием «Ждем Драгоса», чтобы поймать момент, в котором работа стопорится. Очень скоро он пришел к выводу, что 70% всего времени команды стопорилось на других людях. Другими словами, 70% времени работа стояла в очереди. Думитрию посчитал, что его команда выполняет только три задачи в месяц, и что при таких темпах им потребуется три года, чтобы закончить всю уже накопившуюся работу. Вот какие контрмеры он принял и какие поразительные результаты это дало. Они перестали оценивать свою работу и вместо этого рассчитывали фактическое время, основываясь на исторических данных. В их системе тикетирования было занесено количество задач на 80 человека лет, и они использовали эти цифры для расчетов. Это привело к немедленному росту производительности разработчиков и тест-тестировщиков на 30%. Они перестали использовать расчет стоимости работ, вместо этого используя простой инструмент окупаемости инвестиций, ROI, на основе отчислений в бюджет. Эта мера привела к немедленному росту проектных возможностей на 20%. Осознав, что их ограничением является отдел разработки, Руководители проекта сняли большое количество задач с разработчиков, увеличив их производительность на 20%. Это также привело к повышению уровня счастья разработчиков, потому что они наконец-то смогли заниматься разработкой, а не оценкой задач. Они подключили к работе эксперта по удобству пользования, юзабилити, чтобы модифицировать систему запросов на изменения. Он усмехается. Чтобы получить стакан воды, нам нужно было заполнить четырехстраничную форму. Мы же заменили ее на двухстраничную форму с большим количеством полей, которые можно было заполнять в свободной форме, целью которой было убедиться, что человек делает работу и обладает всей необходимой информацией. Затем они сократили допустимый объем текущей работы в системе. Изначально они допускали в среднем от 40 до 60 открытых вопросов. Они сократили это число до 5. Затем они создали буфер работы, чтобы любой заблокированный разработчик или тест-тестировщик мог поработать над задачей, которая находится в буфере. Их время на выполнение заказа сократилось со 155 дней до 22. Показатели были настолько постоянными, что они создали новый SLA, гарантирующий выполнение работ за 25 дней. Ого! Следующая волна повышения продуктивности произошла с увеличением числа разработчиков. так как на каждые два дня работы разработчика требовался один день работы тест-тестировщика. Они повысили тест-тестировщиков, которые хотели заниматься разработкой, и увеличили соотношение разработчиков-тест-тестировщиков с одного к одному до двух к одному. Какие результаты? Они выполнили трехлетний объем работы за 9 месяцев. Спрос на их услуги снова вырос. Они стали успевать выполнять все в срок, Никого не уволили, а напротив, многие получили повышение. Как говорит Думитрию, нам повезло, потому что мы сфокусировали все свои усилия на сокращении времени выполнения заказа полностью, а не на оптимизации отдельной работы разработчиков и тест Эта история — лишь одна из немногих поразительных историй превращений, которые в книге описываются в деталях. Удивительно, но эти трансформации основаны в первую очередь не на автоматизации. Напротив, поразительные улучшения рождаются из совершенствования внутренних политик касательно системы работы и политик по контролю за текущими задачами при условии эффективной работы групп специалистов разных профилей, защиты ограничения и правильного управления передачей дел от одного участка другому. Кстати говоря, Андерсон в своей книге рассказывает, как менялись его соображения насчет того, как нужно контролировать ход работы в IT-системах. Очевидно, что он был преданным последователем работы доктора Голдрата теории ограничений ограничений», «Методики барабан», «Буфер-канат», но пришел к выводу, что использование досок канбан может позволить достичь больших преимуществ. Я очень рекомендую вам прочесть эту книгу, так как в ней вы найдете рассказ о реальных усовершенствованиях, которые были воплощены в таких компаниях, как Sprint, Motorola, Microsoft и Corbis.